Глава 30. Свидетельствует джентльмен из джентльменов. Суббота, 4 июля. Мистер Мервин Бантер сидел в спальне дешёвого отеля в Блумсбери, уставившись в довольно грязное и немытое окно, украшенное засаленными пыльными занавесками, через которое он мог наблюдать очень тёмный внутренний двор. Это было уже четвёртое место жительства Бантера за несколько дней. И он чувствовал, что если так будет продолжаться и дальше, то ему будет очень трудно оставаться незамеченным. Свою первую ночь он провёл на улице, наблюдая за дверью ночлежного дома в районе Уайтчепл. А оттуда он последовал за своим предметом наблюдения до мрачной небольшой мебеляшки в Брикстоне. На этот раз он нашёл себе пристанище напротив табачной фабрики. Только благодаря тому, что он вернулся очень поздно и встал очень рано, ему удалось проследить мистера Брайта на следующее утро. Каждый раз эта охота приводила бантера в самые мрачные уголки Лондона. Он постоянно сменял бесконечное количество трамваев и омнибусов, и это было чрезвычайно трудно. Раз или два он рискнул сесть в одно и то же средство передвижения с Брайтом. Однако боязнь быть узнанным вынуждала его прибегать к такси, вероятность найти которого в этой части города была чрезвычайно мала. И, кроме того, ощущалась тягостная подозрительность со стороны водителя, когда это такси находилось. Эта ночь была проведена Бантером в подземной часовне церкви святого Мартина в полях. Такие церкви еще сохранились в настоящее время, и Бантер надеялся, что его суровое испытание не продлится слишком долго. Он купил себе костюм из страшно дешевой саржи, шестиная костюмная ткань. При одевании которого он испытывал жесточайшие муки, а также приобрел отвратительный котелок изогнутой формы, очень плотный и тяжёлый, клетчатые кепи, мягкую шляпу и неопределённого цвета тёмное пальто. Каждый день Бандер старался изменять свою внешность путём чередующихся одно за другим переодеваний в эти вызывающие отвращение предметы одежды. которые остальные он носил с собой в бумажных пакетах, пока, наконец, не почувствовал, что постоянное присутствие человека с бумажным пакетом может вызвать у беглеца тревогу. И Бантер облегчил свои руки и мысли, оставив вызывающий котелок под стойкой в ресторане, предоставляя его своей судьбе. В настоящий момент он с пижамой в одном кармане пальто и бритвой зубной щеткой и кепи в другом сидел, держа шляпу в руке, готовы помчаться стрелой за Брайтом, как только тот выкажет какой-либо знак передвижения. В течение этих последних 4 часов Брайт просто бродил по городу. Он зашёл в парикмахерскую и не сделал там никакой попытки устроиться на работу. Казалось, он просто убивает время или даже заметает следы. Раз или два он заходил в кинотеатр, затем посетил Британский музей и до вечера просидел на скамейке в Гайд-парке. Он ни с кем не разговаривал, кроме автобусных и трамвайных кондукторов, подавальщиц и других совершенно безобидных и неизбежных в общении людей. В настоящее время он сидел у окна своей спальни, читая книгу Эдгара Уоллеса, которую, как видел Бандер, он купил за некоторое время до этого на автобусной станции Лейс-Сеттер-Сквер. Вдруг Бандер следил за ним, и Брайт захлопнул книгу, отошел от окна. пристально вглядывался он во внутренний двор. Бантер мог видеть, как Брайт остановился посредине комнаты, задвигал руками, поднимая-опуская их в хорошо знакомой серии движений, и Бантер, который проделал подобные движения много сотен раз, не было задачи. Он понял, что человек складывает и упаковывает пижаму и другую одежду. Бантер тут же поспешил вниз к конторке администратора, Взял ключ от своей комнаты, будучи без багажа, он не регистрировался, а только заплатил авансом за постель и завтрак. И выскочил на улицу. Здесь ему сильно повезло, ибо он тут же обнаружил свободное такси с водителем интеллигентной внешности, который с готовностью согласился выполнить небольшую работу детектива. Эта улица являлась тупиком, и бандер сев в такси попросил водителя выехать на главную улицу. Там он вышел из машины и зашёл в газетный магазин, оставив таксиста наблюдать за въездом в тупик. Через некоторое время, когда Бантер стоял в дверях магазина, прикидываясь, что поглощён чтением утренней газеты, он увидел, как таксист поднял руку, подавая сигнал. В тупик въехала зелёная такси. Так, пока всё идёт неплохо. Медленно поезжайте до угла, сказал бандер водителю, снова садясь в машину. И стойте там до тех пор, пока такси не выйдет снова. Если это тот человек, что нам нужен, я постучу по стекло. Тогда вы последуйте за ним, но держитесь на некотором расстоянии. Только старайтесь не потерять их в потоке машин. Есть такое дело, дело развода, э? Убийство, спокойно ответил бандер. "Бох ты мой", воскликнул таксист. "А вы полицейский, да?" банторкивнул. "Чтоб мне провалиться", проговорил таксист. "Вы совсем не похожи на полицейского. Наверное, вы шутите. Вот, пожалуйста, такси у двери этой. Пригните голову, и я скажу, когда он выйдет". Сказав эти слова, таксист, не спеша слезая со своего сиденья, вышел из машины и открыл капот автомобиля. Проходивший мимо полицеймена Человек бросил на него короткий взгляд, кивнул, и полисмен тяжелой походкой удалился. «Вот сейчас он как раз выходит», — сказал таксист Бантеру. Просунул голову в окно машины, а затем произнес чуть громче. «Все в порядке, сэр. Просто ослаб контакт. Теперь она помчится, как стрела». Он сел в машину, как только зеленое такси выкатилось из тупика. Бантер, глядя из-за своей газеты, узнал бледное лицо мистера Брайта. и постучал по стеклу. Зеленое такси проехало в футе от них. Такси Бантра вывернуло на шоссе и покатилось за ним, держась в 30 футах сзади. Зеленое такси продвигалось вперед через какие-то угрюмые улочки, затем въехало на Джуд-стрит и проехало через Брунсвик-сквер на Гилфорд-стрит, потом покатилось по Лэмс-Кондуит-стрит и Рэд-Леон-стрит. Оно свернуло направо на Холмборн, Затем опять повернула но уже налево на King's Way и затем двинулась через Grey Queen Street и Long Acre. Следующий за ним такси-бандэра не теряла его из поля зрения, пока наконец зелёное такси не свернуло налево и не поехало вниз по одной из узких улочек, запруженной огромными подводами и неуклюжими поволсками, которые направлялись вниз, Covent Garden, объезда на рынок. Зеленое такси остановилось. Такси Бандера представляло собой одну из машин нового и превосходного типа, в которой имелась электрическая переговорная трубка, и она действительно работала. Бандер нажал на кнопку и обратился к водителю. «Если он выйдет здесь, то очень медленно поезжайте мимо вон к той большой повозке. Я там незаметно выйду. Не оглядывайтесь по сторонам и ни на что не обращайте внимания. Я оставлю 10 шиллинговую банкноту на сиденье. Поезжайте прямо через рынок. Водитель, понимающий кивнул. Из левого окна Бантер видел, как Брайт стоял на тротуаре, расплачиваясь со своим таксистом. Бантер продолжал следить, и когда такси проезжало мимо большой павилки, он быстро выскользнул на тротуар. Торговец с фруктами, заметив его манёвр, Быстро повернулся, чтобы крикнуть водителю, что пассажир надул его, не расплатившись за проезд. Но в этот момент рука преданного бандэра у таксиста протянулась через сиденье и резко захлопнула дверцу. Торговец фруктами стоял с выпученными глазами, а бандэр тем временем, сменив изряние в такси фетровую шляпу на кепи, спрятался за боуской, чтобы оттуда наблюдать за братом. своему огромному удовольствию он увидел Брайта стоящего у края тротуара и с радостным видом наблюдающего за тем, как удаляется бантровское такси. После быстрого осмотра окрестностей Брайт очевидно удостоверился, что за ним не следят, и с чемоданчиком в руке поспешно отправился по направлению к рынку. Бантер тут же взял след и начал пробираться за ним вперёд, хлюпая башмаками по раздавленным фруктам. и оторвавшимся капустным листом, валяющимся на мостовой. Охота повела его через рынок, потом вывела оттуда на Тэвисток-стрит, а затем вниз по направлению к Стренду. Тут Брайт сел на автобус, следующий на запад. Бантер начал преследовать его на новом такси. След привёл его только до Чэрин-Кросс, где Брайт вышел из автобуса и поспешно двинулся к станции метро. Бандр быстро бросил своему водителю флорин и кинулся за ним вслед. Брайт направился в Чэрин-Кросс отель. На этот раз Бандру пришлось следовать за ним совсем близко, чтобы не упустить свою добычу. Брайт подошёл к конторке и заговорил с администратором. После короткой паузы и предъявленной визитной карточки ему был передан пакет. Взяв его и положив в свой чемоданчик, Брайт быстро повернулся и направился к выходу. пройдя совсем близко от Бантера. И глаза на мгновение встретились. Однако, судя по всему, Брайт не узнал его. Он снова направился к станции метро. Дальнейшее преследование Бантера практически вело наугад. Однажды он уже встречался с таким случаем, и теперь самым главным для него было держаться незамеченным. Прежде чем последовать за Брайтом, он переждал несколько утомительных секунд, и это было как раз то время, Чтобы увидеть, как брат исчезал внизу, в подземке.